Азалия. Золотисто-жёлтым заревом над мерцанием озёр озарила луг азалия у подножья синих гор. Весной 401 года до нашей эры греческие войска вторую неделю двигались по горным дорогам Колхиды в поисках золотого руна. Воинственные местные племена Разрозненными группами нападали на когорта завоевателей, но быстро рассеивались перед организованными, закованными в доспехи ширенгами воинов. Греки радовались, но вдруг в главном афинском войске случилась беда. Солдаты нашли в горах большую пасеку, Быстро поделили между собою наполненные тяжёлым мёдом соты, отведали, и вскоре после этого все попадали без чувств. Полководец Ксенофонт, описывая это событие, отмечал: "Вообще тут ничего не было, что могло бы возбудить подозрение, но было много ульев, и все те солдаты, которые наелись сотов, мгновенно лишились сознания". Было очень много больных, как после поражения, но на следующий день никто не умер, начали приходить в сознание, а на третий и на четвертый день вставали обессиленные, как после лекарства. Оказалось, что греческие воины наелись меда с цветов дикого рододендрона, далекого предка современной Африи. А культурные азалии, самый знаменитый из которых ныне является азалия индийская. Цветы её очень нектарносны, но мёд обладает специфическими свойствами и содержит опасные алкалоиды. В переводе с греческого слово азалия буквально означает сухой. И действительно, до того, как распустятся цветы, Азалия представляет собой суховатый кустарник с мелкими шершавыми листьями. Бутоны его долго стоят полузакрытыми, как бы пряча от людей свою бесподобную красоту. Но вдруг наступает момент, когда бутоны вспыхивают яркими цветами. На одном кустике может расцвести одновременно до 500 цветов, и каждый из них не гаснет в течение 18 дней. А всё растение находится в цветении до 2,5 месяцев. В Европе азалии появились в конце 17 столетия. Однако только через 50 лет началось изучение и культивирование растения. В 1820 году были выведены первые сорта новизна и красота которых заставила любителей объединиться в клубы по разведению и селекции растений. Началось своеобразное соревнование между английскими, французскими, немецкими и бельгийскими ботаниками по выращиванию новых сортов. Увлечение было настолько бурным, что в начале 20-го столетия количество сортов перевалило за тысячу, А ведь для выведения только одного сорта садовнику необходимо не менее 10 лет. В Россию азалию привезли в начале 20-го столетия в подарок царю. И первое время она не выходила за пределы придворных оранжерей и отдельных ботанических садов. Но постепенно это растение получило широкое распространение. Каждый, кто хоть раз видел гирлянды В воздушных снежно-белых, нежно-розовых, золотисто-желтых, красных, фиолетовых цветов не останется к ним равнодушным. То волнистые, то махровые, как изящные пачки балерин, то открытые, как чаши, цветы радуют взгляд и веселят сердце. К тому же некоторые сорта, например, азалия индейская, пробуждаются только в зимний мертвый сезон. И потому доставляют особую радость. Срезанные цветущие побеги азалии, поставленные в воду, могут пылать на протяжении двух недель. Азалия принадлежит к подсемейству рододендровых, куда входят исключительно деревья и кустарники. Наиболее известные из них род нашёл широкое применение в декоративном садоводстве Японии и Китая. В умеренной зоне Северного полушария Рододендроны обитают в Восточных Гималаях и в Восточной Азии. Растут также в Северной Америке, Новой Гвинее, один вид нашёл пристанище в Северной Австралии. В СССР растёт свыше 20 видов этих растений. И расселены они главным образом на Кавказе, на западе европейской части, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее декоративными и интересными из них считаются рододендрон Смирнова и рододендрон Ункерна. Однако славу их затмевают цветы сорта Адвентс Глокен, пылающие около 40 дней, а также цветы сорта Авенир, диаметр венчика которых достигает 11,5 см. Рододендроны хорошо переносят затенение. сильные морозы и могут зимовать даже под снегом. Однако не только их красота и нектароносность интересуют людей. Плотное, красивого рисунка древесина рододендрона пантийского используется для столярных изделий. А там, где расселены рододендроны, условия благоприятны для разведения лиственного и соснового леса. Поэтому становится очень злободневной охрана этих растений, и особенно рододендронов жёлтого и даурского. Последний под названием багульника всё чаще украшает в разгар зимы многие городские квартиры, озаряя их фиолетовыми фитилёчками. В Сибири ветки для таких зимних букетов берут С дикорастущих кустарников миллионами не всегда правильно их заготавливая. Необходимо помнить, что с каждого куста можно срезать не свыше трети его побегов, и при этом длина срезанных веточек не должна превышать 40 сантиметров.